Глава девятая Эрдан, не проранив ни слова, нервно ходил из угла в угол, то и дело бросая на меня насупленный взгляд. А я, очень довольная тем, что поймала его в ловушку, забравшись с ногами в большое удобное кресло, с интересом рассматривала кабинет, пока кое-кто явно бесился от своего бессилия. Строгость и лаконичность и некая холодность, присущая в интерьере, не оставляли сомнений, что хозяин этого кабинета — мужчина, которому довольно часто приходится работать дома. Здесь было комфортно, правда, на мой взгляд, не хватало уюта. Вокруг царила строгость. Помещение визуально делилось на две зоны. В одной половине у окна — Находился красивый массивный стол из темного дерева с множеством ящиков, на котором, кстати, был абсолютно идеальный порядок. Пару кресел, шкаф с большим количеством папок. А вот в другой — несколько стеллажей с книгами, винный шкаф, мини-диван песочного цвета, удобное кресло, в котором сейчас сидела я, рядом столик с корзиной фруктов, и напротив большое зеркало в старинной широкой позолоченной раме на стене, абсолютно не вписывающееся в общий интерьер кабинета. Именно оно было проходом в мой мир, но сейчас, в зеркальном отражении, я видела лишь себя. «А ты тут так...» «Ничего, замечательно устроился», — язвительно заметила я, когда Эрдан в очередной раз нервно прошагал мимо меня. Место для наблюдения себе оборудовал по высшему разряду. винишка, фрукты, буквально домашний кинотеатр. А утверждал, что не подглядывал за мной никогда. «Разве ты не знаешь, что врать плохо?» Эрдан замер на полушаге. Чуть прищурившись, он приблизился ко мне и, наклонившись, раздраженно прошипел. «Я никогда тебе не лгал!» «Серьезно!» — усмехнулась я. «А, точно! Я забыла!» Демонстративно хлопнула себя ладонью по лбу. «Ты только не договаривал, вернее, вообще ничего не говорил, да?» «Кристина!» Эрдан устало выдохнул и присел на мини-диван рядом со мной. «Ты хоть понимаешь, что она творила?» «Что?» — с насмешкой уточнила я. «Пришла в гости без приглашения. Ты поэтому злишься?» Так извини, это была вынужденная мера. Я устала от твоих недомолвок и тайн и решила, что, возможно, в своем мире ты станешь более откровенным и ответишь на интересующие меня вопросы. — Ты ненормальная, — прорычал Эрдан. — А если бы ты потерялась без времени или портал дал сбой, и тебя бы выкинуло неизвестно где? Больная, в одной... Он на секунду замолчал, и окинул меня недовольным взглядом. «Ночной рубашке, да еще и босая! О чем ты думала?» «Да ни о чем, Потянула подол короткой сорочки, пытаясь прикрыть обнаженные ноги. «Я просто устала от твоих тайн. А потом, как это понимать? Поцеловал меня, можно сказать, скомпрометировал. И бежать? Теперь, как порядочный человек или, вернее, не человек... Ты просто обязан на мне жениться». У моего собеседника от изумления вытянулось лицо. Он молча смотрел на меня и иногда даже моргал. Видимо, моя шутка лишила его дара речи. А мне стало так смешно. «Да я пошутила!» Усмехаясь, похлопала его по плечу. «Слышишь, пошутила!» «Прекрати изображать статую. Скажи!» В твоем доме найдется теплый халат, а то я что-то замерзла. Меня действительно стало потряхивать. Видимо, действие жаропонижающего лекарства, выпитого мной перед сном, закончилось, и температура вновь стала давать о себе знать. Эрдан укоризненно покачал головой и, встав, подошел к двери. Чуть приоткрыв ее, он крикнул: Рой, принеси халат! И тапочки!» В голосе мужчины слышались приказные нотки. Послышался быстрый топот ног, затем несколько мгновений тишины, потом раздался какой-то шум, и Эрдан кому-то сказал «Приготовь Анисовый чай да побыстрее». И тут же быстро закрыл дверь. Поставив большие темные тапки на пол у моих ног, он расправил темно синий халат и рявкнул. «Одевайся!» Спорить я не стала. В короткой ночной сорочке действительно как-то было не по себе. Эрдан решил поухаживать за мной и помог мне надеть мужской халат, а затем его ладони замерли на моих плечах. Я молча завязывала пояс на талии, но и мужчина за моей спиной не торопился что-то говорить. Тишина стала навязчивой, неприятной и какой-то некомфортной. Обернувшись, Я почти сразу утонула в зеленых омутах глаз. Мужчина разглядывал меня, и в его взгляде было столько эмоций, непонятных, немного странных и совершенно необычных. Наверное, так люди смотрят на прекрасные статуи богинь в древних полуразвалившихся храмах с неким восторгом, восхищением и трогательным трепетом. «Почему ты так смотришь на меня?» Поинтересовалась я, кутаясь в большой мужской халат. «Ты очень красивая», — раздалось хриплая в ответ. «Невероятная». Чуть улыбнулась. «Любой женщине приятно слышать комплименты, и я была не исключением». Эрдан протянул руку и осторожно коснулся моей щеки, слегка погладив. «Кристина», — выдохнул он. «Что?» Удивленно приподняла брови. Я не знаю, как объяснить свои ощущения в тот момент, просто пришло осознание, что этот мужчина мне симпатичен. Он весь такой загадочный, окруженный множеством тайн, вызывал у меня интерес, который все больше разгорался, будто лесной пожар. Эрдан снова наклонился ко мне, и, наверное, мы бы снова поцеловались, но очарование момента разрушил стук в дверь. Мой собеседник обернулся и шагнул к порогу. Широкая мужская спина не позволила мне рассмотреть, кто пришел, а было очень-очень любопытно, и я просто сделала шаг в сторону. На пороге стоял молодой светловолосый мужчина. У него были янтарно-медового цвета глаза с узким вертикальным кошачьим зрачком, который почти сразу расширился, и стал круглым. Все произошло как-то очень быстро и одновременно. Едва наши глаза встретились, я невольно ахнула, а незнакомец от неожиданности выронил поднос из рук. Послышался звон разбитой посуды, в комнате послышался запах Аниса, и раздался вопль Эрдана. «Совсем ополоумел! «Простите». Парень испуганно съежился, низко опустил голову, и, присев на корточке, стал быстро собирать осколки. У него почему-то тряслись руки, и мне по-человечески стало его жаль. Чтобы хоть как-то поддержать незнакомца, решила помочь собрать разбитую посуду. Он поднял на меня испуганный взгляд, но я ему ободряюще улыбнулась и стала собирать кусочки разбившегося некогда пузатого чайника. «И что так кричать?» — укоризненно посмотрела на Эрдана. Он промолчал, лишь отошел к столу и опустился в кресло. «Посуда бьется к счастью», — заявила я, положив на поднос последний осколок. «Вот все и убрали. А пятно на поласе? Так это не страшно. Скоро высохнет». «Спасибо, госпожа». Незнакомец низко мне поклонился. «Принеси еще чаю», — устало произнес Эрдан. «Хорошо». Когда мы остались наедине, я поинтересовалась. Ты, видимо, очень влиятелен и богат? С чего ты это взяла? Дорогая мебель, слуга, твой приказной тон. Кстати, с каждой минутой меня все больше охватывала слабость, поэтому я, залезла с ногами на кресло и, обняв их руками, положила голову на колени. Твое поведение выглядит крайне некрасиво. Этот несчастный парень нечаянно уронил под нос, а ты так закричал на него, как будто он совершил жуткое преступление. Ты выглядел отвратительно. Кристина, он глазел на тебя. Этого достаточно, чтобы я не только закричал на него. Ты ничего не знаешь обо мне и о том, в какую переделку попала, проявив свое недюжиное любопытство. Так расскажи. Предложила я, вздохнув. «Ты же теперь понимаешь, что это неизбежно!» «Понимаю!» Раздался вновь стук, и вот я уже держу в руках чашку с горячим напитком с ярким ароматом аниса. Осторожно сделала глоток, чай был вкусным, довольно противным и очень сладким. Поморщившись, поставила чашку на стол. «Кристина, тебе необходимо это выпить!» Проход между мирами отнимает много внутренних энергетических сил, а напиток поможет их восстановить. «Он невкусный», — промяукала я, чувствуя, как подкатывает противная тошнота. «Понимаю», — Эрдан поднялся и пересел на диванчик рядом со мной. «Но это необходимо, правда?» «Не хочу». «Не капризничай», — протянул мне чашку. «Пей». «Считай, это лекарство!» Поморщившись, сделала глоток и тут же вернула ее обратно. «Не могу, тошнит!» Мужчина взял из моих рук чашку и нахмурился. «Ты вся горишь. Почему ты не сказала, что тебе плохо?» Я закрыла глаза и пробормотала. Все в порядке. Надо просто выпить пару таблеток аспирина, и все будет хорошо. Дальше...» раздался громкий крик Эрдана, от которого я невольно поморщилась. «Рой!» Затем меня подхватили на руки, куда-то понесли, и прежде, чем охватила беспамятства, я услышала. «Потерпи, маленькая, сейчас тебе помогут, глупышка моя». Возвращение в реальность было болезненным и очень неприятным. Ломило все тело, и, казалось, болит каждая косточка. Меня морозило, и даже одеяло не давало желанного тепла. Где-то рядом послышался тихий шорох, будто кто-то страницу перевернул. Стало понятно, что в комнате я не одна. С трудом приоткрыла слезящиеся глаза и увидела рядом с собой импозантного темноволосого мужчину, сидевшего в кресле и что-то записывающего в блокнот. — стон помимо воли сорвался с моих губ. Кристина? Незнакомец тут же обратил на меня внимание. Как вы себя чувствуете? Плохо, прохрипела я, ощущая жуткую слабость. Даже говорить было трудно. Сейчас. послышался всплеск воды, а затем к моему лбу приложили холодное влажное полотенце стало как то легче несколько мгновений и я услышала девочка открой рот нужно выпить лекарство и тебе сразу станет получше мою голову слегка приподняли и как только я приоткрыла губы мне в рот влилась мятная чуть сладковатая жидкость после первого глотка почти сразу неприятные ощущения отпустили еще одна ложка И меня уложили на подушку, заботливо поправив ее так, чтобы мне было удобно. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как окутывает сладкий сон. «Спи, набирайся сил». Я попыталась еще что-то сказать, но потеряла мысль. В голове стало легко и как-то пусто. все перестало иметь значение. Перевернувшись на бок, довольно вздохнула и почти сразу уснула. Мне ничего не снилось, просто спокойный, ровный сон, который прервался резко и весьма неожиданно. Меня разбудили голоса. Эрдан разговаривал с каким-то мужчиной. «Как Кристина? Она давным-давно должна была прийти в себя. Что с ней?» «Девушка очень ослаблена и простужена, поэтому переход между мирами...» дался ей нелегко. В ее энергетическом поле появилась брешь. Глубокий сон — это защитная реакция ее хрупкого организма. Она скоро проснется. Раздался знакомый мужской голос. Надо только немного подождать. Продолжение разговора я не услышала, потому что вновь уснула. И в этот раз мне снился Гришка отчаянно вопивший где-то вдалеке, но с каждым разом его противный, настойчивый мяв раздавался все громче и громче. Пошел вон, пробормотала сквозь сон, переворачиваясь на другой бок. Дай поспать. Мяу, мяу, мяу. Мьюканья мяу окончательно прогнала мой сон. Убью, паршивец!» Подскочила я и тут же замерла, увидев над головой светло-голубой балдахин, а затем заметила резные столбики кровати. Эта спальня была не моей. С одной стороны кровати стоял большой темный деревянный шкаф грубоватой формы с резными ножками. Рядом комод с множеством выдвижных ящичков для удобства. С другой — столик у окна, пару изящных стульев, и небольшой диван. Камин в углу, стены, драпированные тканью и гобеленами. У меня возникло ощущение, что я оказалась где-то в средневековье. Я моментально вспомнила, что нахожусь в другом мире. Мяу, мяу. Мой Гришка жалобно плакал. Подскочив, не думая ни о чем, бросилась на звук. При каждом его мяуканье мое сердце болезненно сжималось. Ведомая жалобными воплями, выбежала из комнаты, спустилась по лестнице, прошла через гостиную и замерла, пытаясь понять, где мой питомец. Так я оказалась на пороге знакомого кабинета, который сейчас был пуст. «Мяу!» Раздалось из-за зеркала, но в отражении я видела лишь себя. «Гришенька!» Недоуменно пробормотала, подойдя к нему. «Кис-кис!» Ма-а! послышался жалобный ответ. Я, опустившись на колени, стала ощупывать зеркальную поверхность, пытаясь понять, как активировать портал. Но все мои усилия были бесполезны. Гриша продолжал плакать, положив ладони на холодную гладь, прислонилась к ней лбом и едва не расплакалась. Шагнув за Ирданом в другой мир, я забыла о своем питомце. А он там... Остался совсем один, без еды и даже, может быть, без воды. Ведь Гришенька любил проточную из крана. Ма! Ма! Пришло осознание необходимости срочно вернуться домой, только я не понимала, как это сделать. Ведь проход между мирами почему-то не хотел открываться. Мне необходимо было срочно найти Ордана, поэтому, пообещав Грише вскоре вернуться, Покинула кабинет и вновь поднялась на второй этаж. Стала оглядываться. Планировка помещения была еще более странная, чем в моем доме. С площадки в разные стороны уходили коридоры, и я поняла, что не помню, где находится спальня, в которой я проснулась. Здесь было множество комнат, и в какой-то из них точно сейчас отдыхал хозяин дома. Но вот где... Искать времени не было, и поэтому предпочла пойти по самому простому пути. Ордан! закричала я, надеясь, что он меня услышит. Эрдан! Послышался грохот, за ним топот, и одна из дверей распахнулась. В коридор в нижнем белье выскочил заспанный мужчина, который замер на полушаге, увидев меня. Кристина! Что случилось? Я молчала, ошеломленно рассматривая его. Мощные ноги, кубики пресса, широкие плечи, накачанные руки. Он был похож на модель с обложки журнала. Невероятно притягательный, харизматичный и очень соблазнительный. Если честно, я даже растерялась. Он был чертовски хорош с собой. Внезапно Эждан. Сообразив, в каком виде находится, быстро вернулся в комнату и через минуту появился одетый в футболку и спортивные штаны. «Зачем ты встала?» — немного раздраженно поинтересовался он. Опять на приключения потянуло. «Там... там Гришка кричит. Наверное, есть хочет». Мужчина недовольно вздохнул. «Из-за этого ты меня разбудила и отнес ему мясо!» так что он орёт из вредности, а не от голода. Это точно. Он ест только корм. Специальный. Заметив в глазах мужчины непонимание, поспешила объяснить. Сухие подушечки с разными вкусами, сбалансированное питание, разработанное специалистами. В нем есть все необходимое для питомца. Жиры, белки, углеводы, даже витамины. Сухарики. Нахмурился Эрдан. Самец, должен есть мясо, только там настоящий белок. И тогда хватит сил и на охоту, и на прекрасных дам. Гриша не охотится, только если на мух, ну иногда на меня. Мышей в доме нет, да и вопрос с дамами у нас давным-давно решен. Показала пальцами движение ножницы. Мой собеседник сначала нахмурился не сразу поняв, о чем я говорю, а когда осознал, в его глазах появился дикий ужас. «Ты страшная женщина», — прошипел он. «Ты понимаешь, чего его лишила? Я избавила его и себя от множества неприятностей. И вообще, почему у тебя такая странная реакция? Понимаешь, коты метят территорию» и кастрация — вынужденная мера». Мне показалось, что мужчина как-то побледнел и даже отшатнулся, но практически сразу взял себя в руки. «Почему ты кричала?» «Не знала, как тебя найти. Там Гриша плачет. Мне необходимо вернуться домой», — пояснила я. «Открой портал». «Это невозможно», — зевнув, ответил Эрдан. «В смысле?» «Нельзя открыть портал?» «Нельзя домой», — мужчина подошел ко мне. «Раз разбудила, давай выпьем кофе. Кстати, как ты себя чувствуешь? Тебя лучше?» «Лучше», — автоматически кивнула я. «Так почему я не могу вернуться?» «Переход между мирами дался тебе тяжело. Пока ты ослаблена, воспользоваться порталом не сможешь», — пояснил Эрдан, — и стал спускаться по лестнице. Я смотрела на него, хлопая ресницами, и медленно осознавала, в какую переделку попала. Бросившись следом, поинтересовалась. «И что теперь делать? Мне нужно домой!» «Об этом надо было думать, когда ты прыгала за мной в портал!» Ухмыльнулся Эрдан, и в этот момент мне безумно захотелось его треснуть. Мы прошли через гостиную, миновали столовую с овальным столом и множеством стульев и оказались на большой светлой кухне. Здесь было довольно просторно, посуда стояла в шкафах, а плита была невероятно громадных размеров. Стало понятно, что в этом доме много и часто готовят. Эрдан включил плиту и поставил на нее большой блестящий металлический чайник а затем достал из шкафа прозрачную банку с молотым кофе. «Присаживайся. Рой и другие работники придут через несколько часов, поэтому будем завтракать тем, что есть готовое в хладнике». Спросить, что это такое, я не успела. Мужчина открыл одну из дверей на кухне, и оттуда сразу потянуло холодом. Я поежилась. Тем временем Эрдан принес кусок вяленого мяса, сыра, зелени, и стал все это нарезать. «Я не могу здесь оставаться. Там Гришка один. Он скучает и плачет», — произнесла я, усевшись за стол. «А ты не задумывалась, что Блохастик рыдает от счастья? Ведь теперь ему не нужно опасаться сумасбродной хозяйки, которая лишила его самого ценного в жизни. Мало ли что у тебя еще на уме». Эрдан откровенно насмехался надо мной, и от этого стало как-то очень обидно. Я действительно переживала за своего питомца, и мне было совсем не до смеха. «Да иди ты к черту, разозлилась я и, развернувшись, направилась в кабинет. Гришка замолчал, забравшись в кресло с ногами и, обняв руками колени, уставилась на свое отражение в зеркале. Нужно было понять, что теперь делать дальше. Промелькнула мысль о том, что если пока нельзя вернуться домой, то, возможно, я смогу забрать его сюда. За моей спиной раздались шаги. Я знала, что это Эрдан, и поэтому даже не обернулась. В комнате поплыл восхитительный аромат горячего кофе. «Кристина, не обижайся, пожалуйста!» Внезапно послышалось над головой, а потом мужчина поставил на стол под нос с двумя чашками и тарелкой с нарезным сыром, мясом и хлебом. «Я пошутил». «Шутка. Не удалась». Пожала плечами. «Скажи, я действительно не могу воспользоваться порталом?» «Да». Эрдан присел на мини-диван рядом со мной. «Давай позавтракаем». «И что теперь делать?» — вздохнула я. «Кристина, ты же так стремилась в этот мир. Так будем считать, твоя мечта сбылась. Погостишь немного, а как восстановишься, вернем тебя домой», — предложил он. «Я не стремилась в твой мир, а хотела получить ответы на свои вопросы. Знаешь, а ты можешь принести Гришку сюда?» Тогда ему не будет так одиноко в пустом доме, и я переживать за него не буду. «Кристина, это невозможно!» — осторожно произнес мужчина. «Грише, будет плохо в моем доме, да и в этом мире». «Почему?» — искренне удивилась я. Мой собеседник отвел взгляд в сторону. «Если думаешь, Гришка, тебе помешает, то обещаю». «Ты его даже не заметишь. Он будет только в моей комнате». «Не в этом дело», — глухо произнес Эрдан. «А в чем?» Он молчал. По его лицу было понятно, что он никак не решается ответить. «Давай поговорим на чистоту, предложила я. «Может, пришла пора для откровенного разговора?» «Давай». К моему удивлению, мужчина кивнул. Я думаю, ты права. Я даже растерялась. Впервые он не стал юлить и не попытался уйти от разговора. Ты же не человек, спросила я и, увидев кивок, уточнила. А кто? Оборотень, раздался весьма неожиданный ответ. Я замерла, пытаясь осознать услышанное. И чтобы удостовериться, что не ослышалось, переспросила. Кто? Оборотень. Эрдан усмехнулся. Не ожидала? Я молча смотрела на него. Слов у меня не было. В голове крутились мысли о людях-чудовищах, в полнолуние, превращающихся в жутких монстров. Ну что, теперь тебе полегчало, когда ты узнала правду? усмехнулся мой собеседник. «Что молчишь? Страшно?» «Пытаюсь все осознать», — покачала головой. «Это правда? Ты не врешь? «Нет, я оборотень, как и все жители этого мира». Мысленно стала перебирать в уме все, что знаю об оборотнях, и в голову пришло только одно. «Ты волк?» «Нет, в какой-то мере кот». Ответ Эрдана окончательно меня добил, и я, уткнувшись лицом в ладони, истерично расхохоталась. Теперь картинка полностью сложилась. И агрессивное поведение Гришки, и кошачьи капельки Кот Баюн, и странная реакция на кастрацию Гришки. Вот она, пресловутая мужская солидарность.